«Как ты сейчас жалок, Рагнар? И ты рассчитывал поставить правителя Нормандии на колени?» «Заткнись, рявкнул датчанин!» Но Эмма и не думала молчать. «Понял ли ты, как мало я значу для него, Рагнар? А ведь твои люди так и не решились тронуть женщину Ру, когда ты им предложил потешиться. Глупцы! Разве я была его женщиной? Разве я принадлежала хоть одному из братьев? Господь всемогущий! Лучше бы вы и в самом деле поскорее умертвили меня, избавив от унижений. По крайней мере, никто бы не узнал, в каком овраге меня завалили камнями». Отвернувшись, Ролло заставил себя взглянуть на угрюмо молчавшего Рагнера. «Ты и в самом деле намеревался сделать это, Дан?» Рагнар вскинул глаза и дерзко возразил. «Разве она не сбежала от тебя, Рольф? А я волен поступать со своими пленниками, как мне заблагорассудится!» Он сидел слева от конунга и не успел парировать резкий выпад Ролла, когда тот сильнейшим ударом локтем в лицо опрокинул его на круг коня. Лошадь под ним рванулась, и датчанин, не удержавшись в седле, сполз на землю. Вытирая текущую по лицу кровь, он медленно поднялся на ноги. — Я давно догадывался, что ты недолюбливаешь меня, Рольф. — Похоже, из-за того, что я был первым у твоей девки. Но ударить свободного викинга из-за шлюхи? Что ж, пусть твои люди посмотрят, что собой представляет их конунг. — Уходи, Рагнар, — негромко произнес Роллу. — В тебе есть что-то от Локи. И если я отпускаю тебя сейчас, то только потому, что некогда, ты неплохо сражался за меня. — Я уйду, — датчанин кивнул, — но и ты не забудь. Когда хозяин прогоняет собаку, она может сойтись с волками и перерезать его стадо. Что ж, если подобная мысль тебя утешит, утешься. Но помни, два дня тебе сроку, чтобы покинуть Нормандию. Далее каждый будет волен убить тебя. Эмма видела, как Рагнер вскочил в седло, развернул коня и поскакал прочь. Атли подъехал к ней и перерезал путы. Тогда она закрыла ладонями лицо и припала к плечу юноши. Уже вечерело, когда они прибыли в Руан. Город был весь в дыму очагов. Отовсюду долетали запахи стрипни, людской гомон. Эмма слезла с седла у ступеней дворца Рову. Атли взял ее под руку, и она покорно последовала за ним, кутаясь в его плащ, Однако уже на пороге резко остановилась, оглянувшись ноги, гиг, которого стаскивали с лошади воины Ролла. «Погоди, Атле. что ожидает его?» Юноша повел плечом и сказал с презрением. «В руках палачей он станет разговорчивым и расскажет все, и кто его послал, и есть ли шпионы в городе, и кто пособничал ему. Когда же настанет его смертный час, он примет его как благо. Затем его голова будет выставлена. «Ух, только не это!» Ужаснулась Эмма. Этот юноша стал для нее единственным символом прошлого. Монашек Ги, с которым она мечтала прожить счастливую жизнь, он так предан ей. И его любовь помогла ей не утратить веру в себя. Она должна сделать все возможное, чтобы спасти его. И прежде чем Атли успел удержать ее, Эмма кинулась к Роллу. «Рольф, о, Рольф, я умоляю тебя, пощади Ги, пощади этого мальчика. Я сама расскажу тебе все, о чем спросят его палачи». Взволнованным шепотом она призналась, что была похищена по приказу короля Карла, ее второго дяди. Вместе с Ги были еще трое воинов, но двоих убили, а третий сбежал. Именно он, этот третий, порубил ребят в загоне, считая, что все они потомство воронова Глада, который прежде принадлежал ему. А они с Ги, пытались помешать этому и вскоре оказались в руках франков. Эмма замолчала, не зная, что еще добавить. Лицо Ролло оставалась бесстрастным, и тогда она вдруг бросилась к его ногам и стала целовать ему руку. — Умоляю тебя, Ролло! — простонала она. — Я сделаю все, что ты прикажешь. Клянусь, никогда больше я не попытаюсь бежать от тебя. Я стану послушной, как верная собака. Только пощади Ги! Ролло вырвал у нее руку и отступил на шаг. По обе стороны двери, у которой они стояли, пылали факелы, и в их неровном свете Эмма видела холодная, словно бронзовая маска, лицо конунда — О, Ролло, — ломала она руки, — заклинаю тебя молоком женщины, вскормившей тебя. Будь милосерден. Ведь это Ги крикнул, когда Рагнар пытался спрятать меня, и вы услышали его. Он сделал это, хотя знал, что ему не будет пощады. Мойру, я на коленях тебя прошу. — Ги, — вдруг медленно проговорил Ролло, — ты так просишь за него? Не тот ли это Ги, с которым ты провела ночь на алтаре в лесу? Твой жених из Анжу? Эмма вздрогнула. Как давно они с Ролла говорили об этом, но он запомнил. И теперь в его голосе слышалась ожесточенность. Девушке не понравилось, как сошлись на переносице его брови. Она ничего не успела вымолвить, как Роула вдруг отошел туда, где двое охранников поддерживали юношу, едва стоявшего на ногах.